Медвежья охота. Рассказывает эту историю Рэтлиф, агент по продаже швейных машин. Раньше он разъезжал по нашему округу на паре крепких, жирестых, разномастных лошадей, пригруженных в лёгкую прочную тележку. Теперь же обзавёлся дешёвеньким фордом, к которому сзади приладил разрисованный наподобие домика и смахивающий на собачью конару Жестиный ящик со швейной машиной для показа покупателям. Рэтлиф встретишь где угодно. Никто не удивится, увидев его на базарах, всё для женщины или на посиделках фермерш, когда они собираются с шитьём, или где-нибудь в деревенской церкви, где поют псалмы с утра до ночи. Встанет то среди прихожан, то среди прихожанок и подпевает приятным баритоном. Его занесло даже до медвежью охоту, о которой речь ниже, на ежегодный охотничий сбор у майора Деспейна в приречной низине в 20 милях от города, хотя покупателями там и не пахло. У миссис Деспейн свиная машина понятно имеется, если только она не отдала её какой-нибудь из замужних дочерей. А люк проваен с Кем Уретлифа вышла история. немалому ущербу для лица и прочих частей тела Ретлифа, люк не смог бы купить жене швейную машину, даже если бы захотел, разве что Ретлиф дал бы ему бессрочный кредит. Провин тоже здесь не уроженец. Теперь ты ему уже сорок лет, зубов у него осталось немного, и давно прошли те времена, когда он и брат его уже умерший и другой умерший и забытый его сверстник по имени Джек Бонде были известны в Джефферсоне как Провайнова банда. Они терроризировали наштихи городок в обычной, не блещущей выдумкой манере разудалой молодежи, то поздно вечером в субботу открывают на площади пальбу из револьверов. То воскресным утром испугает идущих в церковь женщин, галопом проскакав по шарахующемуся и визжащему живому коридору. В младшему поколению горожан проваяны известны только как здоровенный детина, хмурый, насупленный, бёд маклуши, пока не погонят, а его неохотно принимают в компанию и немало не заботится о жене трёх ребетишек. Среди нас есть и другие, у кого семьи нуждаются. Возможно, работники из них некудышны. Так или иначе, вот уже несколько лет они сидят без работы. Но эти люди соблюдают какое-то приличие, нанимаются агентами по продаже разной мелочи вроде мыла, мужской галантереи, кухонной утвари и вечно видишь их на площади, на улицах с черными комивояжерскими чемоданчиками в руках. Как-то Провайн нас удивил, тоже появился на улице с чемоданчиком. Но не прошло и недели, как городские власти обнаружили, что вместо образцов у него там бутылки с виски. Выручил его майор де Спейн. Майор помогает и миссис Провайн, которая перебивается шитьем и тому подобными занятиями. Эту помощь надо толковать, быть может, как... Дребнеримский жест прощального привет окалоритной фигуре, которой являл собой правин, пока время не укоротило его. Ибо кто постарше помнит ещё крепыша, каким он был лет 20 назад, где-то в убогом прошлом затерялась потом и это его лихая кличка. Парня хмурого, но полного бесшабашной и бестолковой удали. от которой давно уже не осталось и следа. В каком-то Чеду, главным образом, надо полагать, пьяным Чеду, совершал молодой Провайн поступки дикие и неожиданные, вроде налёта на негритянский пикник, устроенный в нескольких милях от города возле негритянской церкви. В разгар пикника подъехали с револьверами в руках и сигарами в зубах оба, Провайн и Джек Бонд. возвращавшиеся с деревенской танцурки подъехали и, приложив всем по очереди мужчинам горячие сигары к модным тогда целлоидным воротничкам, украсили шею каждой жертвы бредно вспыхнувшим и мгновенно без ожога обуглившимся кольцом. Вот об этом-то люки и рассказывает Рэтлиф. Еще одно пояснение. Прежде чем Рэтлиф начнёт рассказ. Пять миль миниже охотничьего лагеря Диспина, там, где ещё гуще заросли приречных тростников, комедного дерева и болотного дуба, стоит индейский курган. Увы, мрачно загадочный, он один возвышается среди плоской пойменной равнины. Даже иным из нас, пусть мы были детьми, но были ведь из грамотных городских семей. Круган говорил от тайной дикой крови, а гибелью жестокой и внезапной. И от этого боевой клич и томагавк, атрибуты индейцев в дешевых романах, которые мы читали украткой, передавая из рук в руки, становились всего лишь переходящими и мало значимыми проявлениями некой темной силы. ещё обитающий, затаившийся в кургане силы зловещей, несколько сарданической, подобной тёмному и безымянному зверю, с кровоavленной пастью, спящему лениво и чутко. Такое представление о кургане сложилось у нас, возможно, потому, что вокруг него ещё живут с разрешения правительства Остатки когда-то могущественного рода из племени Чикассо, индейское племя, населявшее территорию нынешнего штата Миссисипи и переселённое в Оклахому в начале XIX века. Имена у них уже американские, образ жизни такой же, как у белого населения, не густо разбросанного вокруг них. Но мы их ни разу не видели. Так как у них свой поселок и магазин, и в город они не ходят. Повзрослев, мы поняли, что они не более дикие и невежественны, чем окружающие их белые, и что, пожалуй, главнейшим их отклонением от общей нормы, а у нас в стране это не бог весь какой отклонение, является то, что они наверняка гонят самогон где-то в болотах. Но в нашем детском воображении они были существами слегка сказочными, скрытыми в болотах и раздельно связанными с мрачным курганом, который не всякий из нас и видел своими глазами, но о котором все слышали, существами, словно самой нечистой силой приставленными сторожить этот курган. Как я сказал, уже не все из нас видели курган собственными глазами, но все знали и говорили о нём. По мальчишечьей таинственна, он был такой же неотъемлемой частью нашей жизни и окружения, как сама земля наша, как проигранная гражданская война и рейд Шермана. В 1864 году генерал Северян увидел им Шерман 1820 1891. со своим отрядом проник глубоко на территорию Южан, расстроив их тыловые коммуникации. Или как то, что вокруг нас в ежедневной борьбе за хлеб насущный жили негры, носящие фамилии наших предков. Но только Курган был для нас ближе, живее. Однажды, когда мне было пятнадцать лет, вдвоем с товарищем мы на Спор отправились туда. Тамошние индейцы мы их впервые тогда увидели. показали нам дорогу и как раз на закате мы поднялись на вершину. Мы не стали разжигать костра, даже ложиться не стали, хотя захватили с собой одеяло. Так и просидели рядышком, пока не рассвело и не сделалось видно, как спуститься к дороге. Сидели мы молча, когда переглянулись в сером рассвете, лица у нас были тоже серые, тихие, очень серьёзные. Мы и придя в город, не обменялись ни словом, просто разошлись по домам и легли спать. Вот какое чувство, ощущение вызывал в нас курган. Конечно, мы были детьми, но ведь отцы наши читали книги и были, по крайней мере, им полагалось быть людьми, чуждыми своей вере и неразумного страха. А теперь Ретлив расскажет, как лечил Люка провайна от икоты. Вернулся я в город, первые же кого встретил меня спрашивают: "Что у тебя с лицом, Ретлив? На медведище что ли Диспен тебя бросал за место гончий?" "Нет, ребята, отвечаю. Не медведь меня погладил, а рысь". "А за что на тебя, Ретлив?" интересуется один. Ребята, говорю, пёс буду, не знаю. И правда, даже после того, как Люка правайно тащили от меня, я не сразу дождался, в чём дело. Я ведь не больше Люка знал, кто такой этот Теш. Старик-негр, работник Деспейна, вот и всё. Я ведь просто хотел попробовать Люка вылечить. Ну, там, разыграть его слегка или даже Майору оказать услугу, дать ему немного отдохнуть от люка. А вышло, что ночь на дворе, они сидят в покер играют, и вдруг этот болван выскакивает из леса, как ошалевший от страха олень, вбегает в комнату. Я и говорю, теперь не бойся, доволен, отделался от нее все-таки. А он стал как вкопанный, выпучил в глазищах злые, шарашенные. Он даже не заметил, что у него и кота прошла. И как кинется на меня, я думал, крыша обрушилась. Игра, понятно, к чёрту. Паёр повернулся к нам с полной рукой троек, стучит кулаком по стол, ругается, а трое или четверо таскивают люка. Подтоптали мне руки, ноги, даже на лицо наступили. В этом чуть не вся их помощь была. Всё равно как на пожаре, главный вред от тех, кто орудует шлангом. Это что такое, орёт майор. Трое или четверо люка за руки держат, а он хлюпает как маленький. Это он их натравил на меня. Это он меня туда послал. Я его сейчас убью. Кого он натравил? спрашивает майор. Индейцев, отвечает Люк. Осам плачет. И опять на меня рванулся. Ребята, державшие его, отлетели как тряпичные куклы. Но майор не вставая с места, как гаркнет и утихомирил. А у Луки ещё сил ёнки хватит. Вы не верьте ему, что он работать не может. Потому, наверное, он и силу сохранил, что не таскает, как другие по городу этих чёрных сумок, набитых розовыми подтяжками. и мылом для бритья. Спрашивает меня майор в чем дело. Я и объясняю, что всего на всего хотел вылечить Люка от экиоты. Пёс буду мне его прям жалко было. Проезжал мимо их лагеря, да и думаю заверну, посмотрю, как им охотиться. Подъехал, дело было на закате солнца, и первого встречаю Люка. Я не удивился народу там, как нигде собирается со всего округа. Притом кормяшка здоровая и виски. "Кого я вижу", говорю ему. А он в ответ: «Кык, кык, кык, кык». Началось это у него ещё на Кадони с 9:00 вечера. Ещё б не икать, если прикладываешься к бутыли каждый раз, как моё рукощает. Да ещё каждый раз, как старик Эш отвернётся. А за 2 дня перед тем, как майор да был медведя, Так люк надо думать, умял уже столько жирной медвежатины, сколько и в телеги не увезёшь. Это ни считая оленины и всяких там енотов и белок на закуску. Вот он и щёлкал теперь три раза в минуту, как бомба с часовым механизмом. Только у него внутри вместо динамита была медвежатина с виски, так что разорваться и положить конец своим мучениям он не мог. Ребята мне рассказали, как он им всю ночь уснуть не давал, и как утром майор встал злой, взял ружье, а эш двух гончаков медвежатников на поводок и отправились в лес. Алюк увязался следом, с горя должно быть, ведь он сам спал не больше других. Идет у майора за спиной и <связь> <связь> наконец майор повернулся к нему и говорит: "Убирайся к дьяволу, уступая на номера". Где они они засели? Ты что думаешь, мы с тобой так на медведя выйдем? Да я и не услышу, когда собаки след возьмут. С таким же успехом я мог взять на охоту мотоцикл. Ушёл Люк от майора, повернул к охотникам, расставленным вдоль насыпюскокой лейки. Или не то, что ушёл, а лучше сказать, замер в отдалении, как упомянутый майором мотоцикл. Он и не старался идти без шума. знал всё бесполезно держаться открытых мест он тоже не старался понимал должно быть что каждый дурак его от оленя по звуку отличит нет не то он пожалуй уже отчаялся и хотел чтобы его подстрелили но никто им так и не соблазнился и он вышел туда где стоял дядя Айк Маккаслин сел на бревно у дяди Айка за спиной поставил локти на колени Подпер голову руками и давай. Ик, ик, ик. Не выдержал дядя Айк. Будь ты не ладен, говорит, уходи, парень, отсюда. Какой же зверь подойдет к сенному прессу? Иди воды напейся. Пил же, отвечает Люк, не трогаясь с места. За вчера с девяти вечера пью. Столько воды выпил, что если упаду, то из меня как из артезианского колодца захлещет. Все равно уходи, говорит дядя Айк, ступай отсюда. Поднялся люк и поплелся прочь, трахтя, как эти одноцилиндровые бензиновые моторчики, ну а только куда чаще и равномернее. Пошел на соседний номер, оттуда его тоже прогнали, и он пошел дальше вдоль насыпи. Наверное, он уже совсем на себя рукой махнул и надеялся, что кто-нибудь все-таки жалится и пристрелит его. Охотники и говорили потом, что его и ёх доносилось до самого лагеря, эхом отдавалось в заречных камышах, как из рупора с одного колодца пущено. Даже гончие, идущие по следу, переставали лаять. Так что в конце концов все охотники попросили его убраться в лагерь. Там-то он мне и встретился. Старика ж с майором тоже вернулись. Уже майор лег поспать хоть чуток, а я ж был на кухне. Ну, что же такое эш? Негр, как негр. Вот тота -то и оно. Никто бы не подумал на него, ни я, ни Люк. Пёс буду иногда захочешь подшутить-то с человеком, а вместо этого разбудишь ненароком какую-то грозную силещу в темноте где-то. И тогда весь вопрос в том, расположена ли она шутить и не ткнёт ли самому тебе в рожу твою шутку. Так и здесь. Говорю я Люку. У тебя Это со вчерашнего вечера, почти сутки, значит. По-моему, пора тебе что-нибудь предпринять. Он смотрит на меня так, как будто сейчас вотскочит и не решил ещё кому, либо мне, либо себе голову откусит. И медленно и мерно и кает, потом говорит: "А мне и так хорошо, мне нравится. Но если бы с тобой это случилось, я бы тебя вылечил. Знаешь как? Как спрашиваю: "Оторвал бы голову?" Тогда бы тебе нечем было, сразу бы кончилось. Я по-дружески само собой говорю. Они все уже поужинали, а он и не притронулся. Ничего туда не лезет только оттуда. Всё равно как улитка с односторонним движением. Сидит на кухонном крыльце на ступеньках и кает, но без ёхов. Наверное, майор предупредил, что выкинет из лагеря, если он рыкается по утреннему Я ему зла не желал. Мне уже рассказали, как он ночью людям спать не давал и всю дич кругом распугал. И при том прогулкой он хоть время убьет. И говорю значит, пожалуй, я бы мог тебе помочь советом, но раз тебе нравится, а он говорит, хоть бы какое средство найти, я десять долларов бы дал, чтобы одну минуту посидеть без этого ик. И тут снова пошло. До тех пор он хоть не громко икал, а тут напомнил себе и точно рубинник включил. Их, их, как утром, когда его из леса прогнали. Слышу майор по комнате затопал и в этом топанье чувствуется злость. Шш, шиплю люку. Хочешь, чтобы майор опять взбеленелся? Он немного при тих. Старик Эш и другие негры на кухне возятся, а он сидит на ступеньках снаружи и говорит. Я на всё готов, что ни скажешь. Я уже всё перепробовал, что сам знал и что другие советовали. Дыхание задерживал, водой накачался, тугой стал, как рекламная шина автомобильная. Потом уцепился коленями вон за тот сук и повисел вниз головой минут 15. Потом ещё выпил бутылку воды, не отрываясь от горлышка. Сказали дравину проглотить, проглотил дравину. А она всё не проходит. Так что ты мне посоветуешь? Не знаю, как ты, говорю, а я бы на твоём месте пошёл к кургану и прилечился у старого Джона Корзины. Он насторожился, медленно повернулся, смотрит на меня. Пёс буду даже на время икать перестал. У Джона Корзины? переспрашивает. Точно говорю. Эти индейцы знают такие средства, Какие не снились белым докторам. Он рад будет услужить белому, ведь белые столько добра сделали этим жалким туземцам. Мало того, что оставили им эту шишку на болоте, которая всё равно никому не нужна, ещё и разрешают носить американские имена, продают им муку, сахар, плуги, лопаты и не так уж много и дерут сверх обычной цены. Говорят, скоро их даже в город начнут пускать раз в неделю. Старый Джон охотно на тебя вылечит. Джон, корзина, индейцы, говорит Люк, а сам негромко, медленно и размеренно икает. Потом вдруг ни в какую не пойду. И как будто даже заплакал, скачал на ноги, ругается, чуть не на взрыт. Хоть бы кто-нибудь белый или черный меня пожалел. Больше суток мучаюсь, не ем, не сплю, и хоть бы одна сволочь пожалела. Да я ведь помочь хочу, говорю. Конечно, мое дело сторона, только мне ясно, что теперь тебя никакой белый уже не вылечит. Но на веревке никто тебя туда тащить не собирается. И поднялся, вроде ухожу, зашел за угол кухни и наблюдаю. Он снова сел на ступеньки и опять негромко разберенный и. И тут вижу в окнах кухни, что старик Кэш стоит за дверью, тихо так, и голову наклонил, как будто прислушивается. И всё-таки я ничего на него не подумал. Вдруг люк поднялся, постоял немного, посмотрел через окно в комнату, где охотники в карты играли, потом в тёмную дорогу, ведущую к кургану. Тихо вошёл в дом и через минуту вышел зажжённым фонарём и дробовиком. Не знаю, чей это дробовик был. И, наверное, Люк сам не знал, и всё равно ему было. Вышел и решительно пошёл по дороге. Его слышно было ещё долго после того, как не стало видно фонаря. Я вернулся на крыльцо и слушаю, как его и кот замирает вдали. И тут старик Эш говорит у меня за спиной: "Он туда пошёл? Куда туда? К кургану?" "Обись, его знает", говорю. Он вроде никуда не собирался, может, просто размяться решил. Это ему не повредит, сон крепче будет и аппетит завтра улучшится, верно говорю? Навеш ничего не ответил и ушел в кухню. А до меня все еще не доходит. Да и откуда мне знать было? Я ведь не жил в Джефферсоне двадцать лет назад. Я тогда не то что и двух в ряд фонарей и двух вряд магазинов, пару туфель еще в глаза не видел. Пошёл я в дом и говорю им: "Ну, джентльмены, сегодня вы отоспитесь. Ведь ясное дело, чем шагать обратно 5 миль в потёмках, он у кургана заночует. Индейцы уж, верно, не такие привередливые, как белые. Индейцам он спать не помешает". Рассказал им, но, верите-моиру, это пришлось не по вкусу. "Чёрт возьми", говорит. "Напрасно это ты радлив". "Да я же пошутил", говорю. Я только сказал ему, что старый Джон настоящий знахарь. Я и не думал, что он поверит. Может, он даже не туда пошел, а на енотов поохотиться. Другие меня поддержали. Пускай идет, говорит мистер Фрейзер, а воз до утра прошляется. Я из-за него всю ночь не спал. Сдавай, дядя Айк. Его уже все равно не догонишь, говорит дядя Айк, сдавая карты. А Джон Корзина может и правды его вылечит. До того обожрался дурень, дышать не может. Сидит утром возле меня и шумит как сиенной пресс. Думал уже придётся его пристрелить, иначе не избавиться. Четверть доллара на дабу, джентльмены. Слежу я за игрой и представляю, как этот толок придётся, потыкаясь по ночному лесу с ружьём и фонарём, идёт за 5 миль лечиться от икоты. А зверье смотрит на него из темноты, слышит небывалые звуки и удивляется, что за двуногий зверь такой и на кого это он находится. Воображаю я себе, как ему обрадуются индейцы. И смешно мне. Майор спрашивает, чего ты там все бормочешь и посмеиваешься. Так отвечаю, одного знакомого вспомнил. И тебя бы туда к твоему знакомому ворчит майор. Тут он решил, что пора выпить, и принялся звать Теша. Потом я сам подошёл к двери и крикнул Эша. Но отозвался другой негр. Когда он вошёл с бутылью и закуской, майор взглянул и спросил: "А Эш где?" "Ушёл", отвечает негр. "Ушёл? Куда ушёл?" "Сказал, что идёт к кургану". А мне всё ни в дамёк. Только подумал про себя: "Что-то больно Жалостливо встал этот старый негр. Испугался что ли, что люк провален, заблудится один, или ему нравится слушать, как люк щёлкает. "Кургану", говорит майор. "Если он там у Джона Корзина нахлещется самогона, я с него шкуру спущу". "Он не сказал, зачем пошёл", говорит негр. "Сказал, что идёт к кургану и штуку труbertётся". "Пусть только не вернётся", говорит майор. Постолько налижится. И играют себе дальше, а я наблюдаю за игрой как болван и ни о чём не догадываюсь. Столько жалею, что этот чёртов феш может и испортить всю шутку. Время идёт к 11, игру собираются уже кончать, завтра на охоту, как вдруг слышим шум, будто там тут диких лошадей скачет по дороге. Мы обернуться не успели, спросить друг у друга, в чём дело. Айор только начал, какого там дьявола, как затопало на крыльце в сенях, дверь Настию шиб врывается люк. Ни ружья, ни фонаря, одежда в клочьях, лицо дикое, как у сумасшедшего из Джексонской психиатрички. Но главное, я сразу заметил, уже не икает. И опять чуть не на взрыв орёт. Ади меня убить хотели, жечь, судить меня стали, связали, положили на костёр, хотели поджечь, но я вырвался. Кто они, спрашивает баёр. О ком, чёрт тебя дерит, и говоришь? Да индейцы, отвечает Люк. Они хотели. Что такое? кричит майор. Что ты такое говоришь? И тут меня дёрнуло вмешаться. До тех пор Люк меня и не замечал. А все же они тебя вылечили, говорю. Он так застыл на месте. Раньше он меня не видел, но теперь-то увидел, стал как вкопанный, воззорился на меня своими дикими глазами, точно из Джексона сбежал. И надо его туда воротить поскорее. Что? Переспросил. Отделался все-таки от эко ты, говорю. Ну, ребята, он целую минуту столбом простоял. Взгляд невидящий, голова немного набок, точно прислушивается к самому себе. Надо полагать, до него только теперь дошло, что икота кончилась. Минуту простоял так, а лицо всё злее и удивлённее, и вдруг как прыгнет на меня, я так и полетел со стулом. И богу, сперва подумал, что крыша обрушилась. Ну, в конце концов ототащили его, усмирили. Потом обмыли мне лицо, выпит дали и стало мне немного легче. Но все-таки чувствую, что неловко получилось и сдачи не нашлось. Да, ребята, что уж говорить, свалял дурака. Будь это днем, завел бы я свой Фордик и убрался во своей асе. Но на дворе ночь, а потом этот негроеш у меня из головы не выходит, начинаю уже догадываться, что тут дело не чисто. А сразу пойти на кухню и допросить его неудобно. Там люк. Ему майор тоже дал выпить, и он пошёл на кухню навёрстывать упущенное за 2 дня. Сидит, хвалится, что не позволит каждому прохвосту над собой шутки шутить, и опять обжирается. Но на этот раз пусть его другой кто-то лечит. Дождался я утра, услышал, что в кухне негры зашевелились, и поддался туда. Отом старый Эш мажет жиром майора высопоги, намазал, поставил их к плете и стал заряжать винтовку, магазинку. Майор взглянул только раз в окно на моё лицо и опять за своё дело с невинным видом. Значит, к кургану ходил вчера вечером, говорю. Он снова быстренько взглянул на меня и опустил глаза. Намолчи ты, обезьяна курчавая старая. Приятелей там завёл, спрашиваю. Знаю кой кого, отвечает, продолжая набивать магазин. Старого Джона корзину знаешь? Знаю кой кого, повторяет, не поднимая глаз. Был у него вчера, спрашиваю, молчит. Тогда я переменил тон. Если хочешь от негра чего-нибудь добиться, с ним надо по-другому. Ну ка, говорю, подними глаза. Поднял. Что ты там вчера делал? Кто? Я? Брось, говорю. Теперь можно. И когда у мистера Правайна прошла, и оба мы уже забыли о вчерашнем. Ты туда не спроста ходил. Не иначе наболтал им что-нибудь старику тот Джونو. Так ведь? Он потупился, закладывает патроны в магазин, потом оглянулся быстро на обе стороны. Давай, рассказывай, говорю. Или хочешь, чтобы я намекнул мистеру Правайно, что тут без тебя не обошлось? Он всё возится с винтовкой, на меня не смотрит, но вижу, усиленно соображает. Ну уже подгоняю. Как дело было? И он рассказал. Понял, видимо, что запираться не стоит, что если не люк, то майору я скажу. Я его обогнал, прибежал туда первый и сказал индейцам: что к ним сейчас придёт новый сборщик налогов, и что малый он трусоват и убежит, если его как следует पुгнуть. Они и पुгнули, он и убежал. Ну-ну, говорю. А я-то думал, что умею разыграть человека. Куда мне до тебя? И как оно всё было? Ты видел? Да ничего особенного не было, отвечает. Спустились они ему навстречу, потом он сам показался. Идёт по дороге с фонарём, ружьём, на сучче натыкается и кает. Отобрали у него фонарь, ружьё, привели на вершину и поговорили с ним немного на индийском языке. Потом навалили хвороста, алюка связали так, чтобы он легко мог распутаться. Положили на хворост, и один стал подходить с огнём. А больше уже ничего не потребовалось. Вот это да, говорю. Вот это здорово. И тут у меня мелькнула одна мысль. Я уже повернулся, уходить собрался, когда меня осенило спросить. Остановился и говорю: "Ещё одно скажи мне, зачем ты это сделал?" А он сидит на ящике с дровами, трёт винтовку ладонью и опять глаза опустил. "Просто хотел вам помочь его вылечить". Броз говорю, не веляй. Помню, теперь у меня есть о чём по рассказать и мистеру Провайну, и майору. Не знаю, что майор сделает, но мистер Провайн тебе этого не спустит. А он сидит, поглаживает винтовку, смотрит в землю, задумался как бы. Не то, чтобы решая сказать или нет, а вроде припоминая что-то очень давнее. И в самом деле подумал и говорит: Да я, Лука, не боюсь. Можете рассказывать. У нас как-то пикник был. Давно, чуть не 20 лет назад. Люк тогда молодой был. А с ним его брат и ещё один белый. Забыл, как того звали. Подъехали они с револьверами, переловили всех негров по одному и у каждого сожгли воротник. И мне сожгли. Люк своей сигарой И ты 20 лет ждал, и ночью к кургану побежал, чтобы только с ним поквитаться? Не в том дело, говорит, еж поглаживая винтовку. Воротник жалко. В те времена работник негров, причём старшой, получал 2 доллара в неделю. Я полдоллара отдал за тот воротник. Голубой и красный, в саднике скачут во всю длину. Роберт Ли гоняется за начезами. Начезы индейское племя, жившее в низовьях Миссисипи. Оллук его спалил. Теперь я получаю 10 долларов, и хотел бы я знать, где теперь купишь такой воротник, пусть даже и за половину получки. Крепко бы хотел я это знать.